Глава вось Со второй моей зарплатой стало легче, но ну, не так, чтобы отказаться от копеечных подсчетов в тетрадочке. Я могла бы найти подработку, но тогда мама окончательно решилась бы отдыха. Все было на ней: стирка, уборка, приготовление еды, дети, соседи, которые с объяснимым старческим эгоизмом сделали из мамы старшую по квартире. Пошевели Леня пальцем, и у него была бы масса вариантов дополнительного заработка. Читать лекции, консультировать, заседать в ученых советах, писать отзывы. Зачем ему это? Мы ведь не умирали с голода. Он загружен с утра до позднего вечера. Иногда вскакивал по ночам, бросался к письменному столу и строчил в блокноте. «Наша любовная лодка...» используя образ Маяковского, билась о быт, получала повреждения, но никогда настолько серьезные, чтобы пойти ко дну. В лодке было крайне тесно, скудно и в то же время тепло и весело. Матросы и командный состав, сидящие друг у друга на головах, часто смеялись, подтрунивали или пускались в диспуты, которые заканчивались тем, что все орали. Даже Лиза, даже мама, которая прежде считала повышение голоса признаком дурного воспитания. Точку ставила разбуженная Вика, своими младенческими воплями возвращала к действительности. Мама не роптала, гребла и гребла, везла и везла, тянула, как бурлак, нашу лодку которая часто выскакивала на мель. Мама мне говорила, никогда не думала, что буду жить в милом сумасшедшем доме и подчас теряюсь. Я тут медсестра или пациентка. Однако долго так продолжаться не могло. Я пилила лёню, капала ему на мозги. Сначала, чтобы он всех нас прописал, потом, чтобы стал в очередь на квартиру. Купить-то ее мы не могли. Точнее, если бы не пили, не ели, впали в анабиоз, а зарплаты скадывались лет через шестьдесят. Вике было два года, когда Лене наконец нас прописал. «А ходить квартиру просить это увольте. Это не для гордого Лени». Он пошел своим путем. Леню часто приглашали в ведущие мировые институты микробиологии. Он не уехал за границу, потому что ему хорошо работалось в Москве, и вообще он не любил переезды. На Кальвенера мозги проела? Ладно. Предложение было. Закачаешься. В США, в Гарвардский университет. Могу ошибаться в цифрах, но сравнительный порядок хорошо помню. В Москве лёня получает 2000 долларов в месяц, «А в Гарварде будет пятнадцать. Я меньше, но тоже ставка приличная и должность интересная. Двухэтажный коттедж в городке, где живет академическая элита. Прекрасная школа для детей. Инфраструктура развитая. Преступность на нуле. Окружение в высшей степени интеллектуальное. Чего мне еще надо? То же самое, но на родине». Мой муж считает, что наука не имеет национальностей. Совершенно неважно, кто опускает свои пять копеек или миллион юаней в копилку научных знаний. Какой-нибудь испанский Педро Хуарес или китайский Дунь-Пунь или российский Ваня Перебей-Копыта или грузинский ученый, чью фамилию из пяти согласных подряд никто не выговорит. Не написать не способен. Главное чтобы ученый родил идею, проделал опыты, получил результаты и опубликовал их. Я принципиально не согласна с Леней. Когда-нибудь, возможно, границы исчезнут, все страны сольются, и наступит интернациональная благодать. Могу только повторить Некрасова, сказавшего два с половиной века назад, Жай только жить». В эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Пока же могущество державы не в последнюю очередь определяется научным потенциалом и его перспективами, то бишь конкретными людьми, способными раздвигать границы знаний. Этих людей требуется найти и выдернуть из массы среднестатистических. Их нужно учить, воспитывать, лелеять. Они отплатят старицей. Теперь вопрос. Кому? Американскому дяде Сэму или России-матушке? Мы машем платочками в аэропорту нашим прекрасным ученым, которые улетают за океан, а потом чешем репу. В почетных научных журналах не более 2% статей российских ученых. Я знакома со многими учеными-соотечественниками, уехавшими трудиться на Запад. И ни в кого не могу бросить грязью. Приятные, умные, интересные люди, не хапуги, не рвачи. они хотели иметь достойные условия для работы, и чтобы семья, жена и дети, не влачила жалкое существование. Они это получили, а Леня не получит». Прекрасно отдаю себе отчет в том, что патриотический пафос «Моя страна, мой народ» вызывает кривление рта у интеллигенции. Точно замшевый коммунист вещает. «Пусть вас хоть перекосит». И, между прочим, были вернадский и Вавилов, которые не продались за хлеб с арахисовым маслом. Диспут ехать, не ехать... Больше месяца клокотал в нашей семье. Два полюса — я и Лёня. Остальных волнами мотало то к одному полюсу, то к другому. «Ты мне ещё скажи, что на Земле 160 миллионов лет обитали динозавры, эта планета, по сути, им принадлежит!» разорялась я в ответ на геополитическое прекраснодушие мужа. «Я английский подтянула бы». — мечтала Лиза. — Говорят, у них прекрасные, натуральные, без химии продукты, — говорила мама. Леня довольно усмехался. — Тут все безродные космополиты, — восклицала я. — И катитесь, одна останусь. — Россию спасать, — ехидничал муж. — На пару с Викторией Гавриловной и Павлом Ивановичем «На кого их бросим?» — тихо, словно сам у себя спрашивала мама и в полный голос добавляла. «Боюсь, что я тоже не смогу прижиться на чужой земле». Леня вбрасывал в диспут новый аргумент про возможность путешествовать, мир посмотреть, и у мамы с Лизой загорались глаза. Я трясла кулаками в воздухе. «Меня никто не понимает!» в родной семье. Это же катастрофа! Двухлетняя Вика, до этого сидевшая на коленях у отца, обнимавшая его за шею, разжимала ручки, сползала и семенила ко мне, чтобы теперь меня обнять и пожалеть. Мамочка, я тебя сика-сика очень-очень люблю!» Прижимая к себе ребенка, я сообщала остальным. «Устами младенца! «Мы с Викулей остаемся». Я почти уверена в том, что Леню вся эта галиматья с эмиграцией не сильно волновала. Остаться было даже предпочтительней. Не потеряешь время на переезд и обустройство. Ему противно было думать про сборы, чемоданы, перелет, про новую лабораторию, в которой не сразу освоишься и у него появился бы железный отлуп моим притязанием на улучшение жилищных условий. Я тебе предлагал прекрасный вариант, но ты заортачилась, теперь сиди и помалкивай». Что Леню серьезно волновало, так это удастся ли вслед за собой в Америку перетянуть Прокопенко и Смолякова, его сподвижников, с которыми отлично работалось. «Если бы я не была чужда», эзотерическим глупостям, то сказала бы, что горячие волны наших диспутов достигли высоких кабинетов. Сама я в них не ходила, лёня тем более. Но на наше счастье один высокий чин от науки отправился в мэрию и держал там речь. Мол, у нас доктор наук с женой-кандидатом наук, двумя детьми и тещей ютятся в одной комнате коммунальной квартиры. Им предлагают соблазнительный вариант в Америке. Какой дурак не поедет? В том-то и беда, что останутся одни дураки. Нам дали квартиру. Это была полнейшая неожиданность, растерянность. Словно среди жаркого лета примчался Дед Мороз и отвалил королевский подарок. Прошибло даже Леню. Про Деда Мороза он сказал. Леня шмыгал носом пытаясь засосать ноздрями губы, и бормотал. «Черт знает что! Никогда бы не подумал, что наше государство, как Дед Мороз!» «Это не черт знает что, а черт знает где!» Я лихорадочно искала на карте адрес нашей новой квартиры. «Митина! У черта на куличках!» «На вашем месте, — сказала мама, — я не стала бы придеть их, Столь часто вспоминать Рогатова. На щеках у мамы горел румянец. Она из тех женщин, которые вспыхивают. После смерти папы впервые вспыхнула. Квартиру нам дали. Не поверите, Четырехкомнатную. Потому что от государства у него законы и постановления а по постановлением нам с Леней за научные статусы положены какие-то дополнительные метры и площади. В тот вечер, когда Леня пришел с удивительным известием, когда дети улеглись... Нет, погодите, я должна пояснить. Из-за житейской тесноты местом нашего с Леней интимного супружества была ванная комната. Когда вся квартира утихомиривалась, когда ванная никому не была нужна, ну, не на кухне же, хотя лёня шельмец предлагал. «Ни за что!» — артачилась я. «С тебя останется завалить меня на газовую плиту и включить огонь». Из ванной мы перебирались на кухню, пили чай и говорили, говорили, говорили. Первые 10 минут на волне женского вдохновения, который нас, глупых, посещает после секса, Веруя в то, что избранник сейчас для тебя на все готов, я отолдычила про бытовые проблемы. Леня кивал с умным видом, а потом начинал рассказывать о своих исследованиях. Леня лучше всего мыслил, когда говорил. Он и говорил-то вдохновенно, о чем я уже несколько раз упоминала. Не для публики, а для себя. Ему требовалось вслух рассказать о проблеме, услышать ее и увидеть. Сейчас продаются небесные фонарики, изобретение древних китайских монахов. Поджигаете нагревательный элемент, купол из тончайшей бумаги распрямляется и взмывает ввысь. Вы стоите, задрав головы, и любуетесь медленным сказочным полетом фонарика. В древности считалось, что созерцание небесных фонариков, как медитация, освобождает ум от суеты и тяжелых и праздных мыслей. Монологи Лёни мне напоминают запускание волшебных фонариков. Он сотворил чудо, привел зрителей в восторг и подпитывается этим восторгом. Внутри фонарика происходят загадочные процессы, понятные только Лёне или ставшие ему понятными, когда фонарик уплывает в небо. В ящичке кухонного стола... В отделении для ножей я специально хранила черный фломастер. Леня выхватывал его и писал формулы на когда-то белом, давно пожелтевшем кухонном кафеле. Мама потом отмывала. Случалось, мимо кухонной двери проскальзывала в туалет Виктория Гавриловна, бросая на моего мужа, рисующего на стене, испуганный и в то же время восхищенный взгляд. «Тащился со мной, Мулы Павел Иванович!» Я подозревала у него острый простатит, а то и аденому простаты. В стадии перерастания в злокачественную опухоль. Надо обследовать, лечить. Займусь потом. Мама никогда не выходила. А в ту ночь мы все собрались. Виктория Гавриловна заглянула на кухню. «Я сегодня пирожки пекла, а вы и не пробовали. С капустой, как Леня любит, разогреть». Павел Иванович на обратном пути из туалета заговорщически сообщил. «Имеется две бутылки. Называется вином. Но вранье. Чистой воды. То есть без воды портняга, как в советские времена мы глушили... доглушились. Нести?» За мамой я сходила. Отворила дверь темной комнаты и шепотом спросила. «Не спишь?» «Мне почему-то кажется, что не спишь». «Присоединяйся! Все на кухне! Гуляем!» Уж было в моей судьбе много банкетов. И еще будет. Куда без этого атрибута светской жизни? Но ничто и никогда не сравнится с нашим празднованием на коммунальной кухне. Мама, краснощекая, с тем выражением лица, которое я знаю с детства, определила его смысл лет в двенадцать. Мама приказывает себе, «Надо быть строгой». А на щеках играет предательский румянец. Виктория Гавриловна на стол накрывает и все сетует, что пирожки не того вкуса, вот если бы сразу из духовки. Павел Иванович своей бутылки откупоривает. Содержимое бутылок клянет, но уверяет, «Градус имеется и свое возьмет». «И лёня. Самое главное — мой муж. Нормальный, расслабленный мужик. Еще до выпивки с распахнутой душой. Неповторяемая.